Стратегическая база Шатта-Унве, система Цурры империи Унве-Шат-Цур, формально система Цурры, метрополия одноименной доминанты. Шатт-Унве покончил с завтраком и сдвинул в сторону сервировочный поднос. Отхлебнув целебного отвара из более чем полусотни различных трав, как водится, невероятно противного на вкус, он вызвал адъютанта. Пришло время утреннего доклада. Адъютант имел довольно бодрый вид, но все же с некоторым налетом сонливости. Рабочий день Унвы начинался невероятно рано, а заканчивался, разумеется, далеко за полночь. — Доброе утро, Шатта! — Доброе утах! — Начинай! Адъютант послушно активировал браслет-терминал и принялся комментировать трансляцию. Видеостолб загадочно мерцал в полумраке рабочего кабинета первого Шатцура, крепнущей империи Главным событием за минувшие четыре часа, безусловно, стал финиш парламентерского бота Азани. Как мы и предполагали, он финишировал в атмосфере, вблизи резиденции Шата Урву, командующего вторжением на турбазе Хома. Вот здесь, в мертвой зоне. Высланные истребители и перехватчики почти сразу же потеряли его из виду. Без сомнения, задействован элитный камуфляжный модуль бота. В данный момент Шатуру формирует и рассылает пешие поисковые группы. Район обозначенные посадки блокируется. Ситуация затруднена совершенно диким и несвоевременным рельефом планеты. Местность почти сплошь представляет собой едва-едва культурный лес. Специальная группа обследовала место посадки бота на третьей планете замхад Похоже, что экипаж бота лишь единожды покинул борт корабля. Двое вышли наружу, удалились от корабля на расстоянии семи с небольшим мун, затем по своим же следам вернулись. Не похоже, чтобы они что-либо искали в точке возврата или, наоборот, прятали. Боюсь, что цель посадки бота на этот холодный мир так и останется невыясненной. Высаженный в местах стычек с партизанами десант продолжает прочесывать территорию. Пока никто не обнаружен. Сопротивление десанту также не оказано. Как и следовало ожидать, детальные исследования на борту захваченного рейдера поисковой базы дали нулевые результаты. Экипаж уничтожил или забрал с собой все материалы последнего поиска. Рабочие файлы, логи и базы данных бортовой компьютерной сети обнулены. первичный тазионарные и спектральные анализы обшивки выявили слабые следы осадочного вещества. Принадлежность и химический состав уточняются, но сомнительно, чтобы по этим данным мы смогли хотя бы приблизительно установить координаты места, где искатели обнаружили интересующий нас артефакт. Теперь общие новости. Объединенный флот Свайгов и софт финишировал вблизи захваченной ранней группой Сладза системой двойной звезды дау крон там, где Азани сопротивлялись дольше всего. А в настоящий момент кипит сражение. Сладза понесла значительные потери, но пока держится. Шат Убара направил на помощь часть имеющегося у него резерва в составе... — Состав опусти, — велел Унве. Стратегу Убары диктатор вполне доверял. И профессионализму его доверял. Раз решил задействовать резерв, что ж, значит, дело того стоит. Систему Даукрон терять жаль. У Азани там сконцентрированы орбитальные верфи по постройке космических кораблей. Птички и сопротивлялись там дольше всего, потому что вблизи такого объекта неизбежно скапливаются некоторые силы. Недостаточные, чтобы успешно противостоять массированному удару отборных соединений Цурры, но все-таки способны какое-то время продержаться. — Нет, да укрон терять нельзя ни в коем случае. Шатунвей сделал отметку в дневнике. — Изучить ситуацию поподробнее. — Время, видимо, терпит. В случае каких-либо фатальных сложностей императора уже известили бы. Раз не известили, значит, Свайгов и Цофт вскоре вышвырнут из системы. А в этом случае можно чуточку повременить. Еще раз покосившись на зеленоватый видеокубик дневника, он выкивнул адъютанту. «Продолжай!» Вообще минувшие сутки ознаменовались переходом многих вражеских раз от пассивного выжидания к глухой обороне, к острым и дерзким контратакам. Потеряны две планетные системы в треугольнике и желтой россыпи. Из орбитальных поселений Хомов вблизи Тау Хромой Черепахи нанесены массированные удары по патрульным армадам сектора. Аналитики сообщают, что среди всех союзных рас лучше всего подготовленными оказались военные Хома. Именно от их флотов исходит наиболее ощутимый урон. Действия остальных рас существенного вреда не приносят и даже не слишком связывают наши силы из наместнических охранных формирований. Боюсь, что ни один из захваченных за последнее время миров Хома удержать не удастся.